Приемник был уже настроен на нужную волну, и едва Юрий Владимирович нажал блестящую металлическую клавишу, как приемник откликнулся позывными американской радиостанции «Свобода», заглушаемыми монотонным и надсадным воем глушилок. Сквозь вой послышался мужской баритон. «Говорит радиостанция «Свобода», «Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете передачу на волне 19,7 метра. У микрофона Олег Собоярко и Мила Карева. Передаем последние новости. Москва. Тут голос диктора напрочь пропал под воем глушилок, но Юрий Владимирович набрал на селекторе внутренний номер и негромко распорядился в микрофон. Кочаров, прекрати глушение. И в ту же секунду вой глушилок исчез. И сильный, чистый, хорошо поставленный голос диктора самой враждебной радиостанции заполнил кабинет председателя КГБ. Советское телеграфное агентство ТАСС сообщило, что вчера в возрасте 79 лет умер главный идеолог Кремля, секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов. Западные советологи обращают внимание на то, что это уже вторая смерть в Кремле за последние несколько дней. Как известно, 19 января ушел из жизни первый заместитель председателя КГБ генерал Сергей Мигун. Аккредитованные в Москве иностранные корреспонденты связывают смерть Мигуна с массовыми арестами лидеров советской левой экономики, которые происходят в последнее время в СССР. Сообщают также, что арестован близкий друг дочери Брежнева, Галины, некто Борис Буранский по кличке Цыган. Подвергается допросам сама дочь Брежнева Галина, а его сын, первый заместитель министра внешней торговли СССР Юрий Брежнев, уже несколько дней не появляется в своем кабинете. Полагают, что они находятся в тесной связи с деятельностью подпольных хозяйственных мафий, а генерал КГБ Мигун был инициатором этих разоблачений, что вызвало гнев Михаила Суслова и Леонида Брежнева. В Москве циркулируют слухи, что после острого разговора на эту тему с Михаилом Сусловым Мигун покончил жизнь самоубийством, и этим объясняют тот факт, что некролог Мигуну, члену ЦК КПСС и близкому родственнику Брежнева подписали всего четыре члена Политбюро, но они подписали ни Брежнев, ни Суслов, а тело бывшего члена советского правительства и второго хозяина КГБ захоронено на неправительственном кладбище. Теперь сообщается, что главный кремлевский идеолог и блюститель чистоты кремлевских риз Михаил Суслов ненадолго пережил генерала, который осмелился вскрыть коррупцию в верхах советского руководства. «Варшава!» — сменил диктор женский голос. Андропов снова нагнулся к селектору и негромко приказал. Кочеров, дальше можешь глушить, это раз. Второе, видимо, то же самое сегодня скажут по BBC и «Голосу Америки». Эти сообщения не глушить. И, откинувшись в кресле, не без гордости взглянул на Щелокова. А эфир тем временем снова заполнил шумом глушилок, свой с которой враждебное радио пыталось сообщить русским слушателям об очередной волне арестов в Польше. «Красиво!» — не без зависти произнес Николай Анисимович Щелоков. «Это только начало». — сказал Андропов. — Мы им еще что-нибудь интересное подбросим, подбросим. Особенно про Галю, этого цыгана, они это любят. А под этим соусом и отец выглядит не лучшим образом. А? Так ведь? Негромкий голос секретаря доложил. — Обед накрыт, Юрий Владимирович. — Пойдем пообедаем. Поднялся Андропов и повел гостя в задние комнаты кабинета, где была еще столовая и покои для отдыха. Из двух окон столовой тоже открывался вид на Кремль и на многолюдную площадь Дзержинского. На обеденном столе, застеленном белой льняной скатертью, был накрыт обед на две персоны. В красивой супнице из чешского фарфора горячий борщ, фарфоровые же салатницы свежие овощи На нескольких тарелках, тарелочках и вазочках закуска и черная икра, и в центре стола стояли запотевший графинчик, холодной водки, Джонни Волкер, советский Нарзан и американская содовая. Белоснежные льняные салфетки были рулончиками заправлены в серебряные кольца и лежали рядом